Глава двадцатая. Глаза на заднице Ха. я заснула о чем-то думая, спала очень крепко, без всяких снов. Я потянулась и, нащупав свои очки, надела их. Когда я открыла телефон, то увидела несколько текстовых сообщений от разных людей. Сначала были утренние поздравления от Минхвана и Сумин соответственно. Я ответила всего двумя словами: Доброе утро! И открыла сообщение, отправленное Джию. Что насчет пятницы? Я слышала, что ты не против общения с нами. Увидимся в Каннаме после работы. Теперь последнее сообщение было от Пэк Присыпайся. Просыпайся. Не пора ли офисным работникам идти на работу? Было удобно вести себя непринужденно и просто. Нхо сказал, что работает в кафе. Это был позор, учитывая, что он неплохо учился в школе, Но эта работа хорошо ему подходила. Когда я собиралась ответить и закрыть телефон, пришло сообщение от Джуран: Я приложила много усилий к планированию сегодня. Мне стоит бояться. Сегодня четверг. День принятия плана Джуран и день проведения собрания по теме плана. Что произойдет, если вы будете бояться? Менеджер Ким ничего не может сказать. Потому что встреча должна состояться сегодня. Ничего страшного. Остальное я беру на себя. Джуран проверила сообщение и хихикнула. По какой-то причине Джихен, который проснулся рано и бездельничал на диване, был впечатлен. «Ты говоришь, что всегда занята, но у тебя есть время посмотреть в телефон и посмеяться. Лучше приготовь мне завтрак. И я хочу развод». Джуран проглотила свои слезливые мысли стаканом молока. Я не хотела, чтобы ее джин росла в семье с одним родителем. Что, если она пойдет куда-нибудь, ее будут дразнить за то, что она ребенок без отца. Я вышла замуж с обещанием, что буду жить долго и счастливо, но не хотела навредить своим родителям разводом. Шеф, это план. Ким Кёнук взял папку у меня и пролистал ее. Я с тревогой наблюдала за этой сценой. Это был четвертый раз за две недели, когда был предложен один и тот же план. Если бы он смотрел его, он бы давно понял это. Если только его глаза не в жопе. На это стоит посмотреть. Наконец-то ты посмотрел не задницей. Я мысленно кивнула. В следующий раз шансов не будет. Вы ведь знаете, что скоро будет оценка знаний. Сделайте на этот раз все правильно. Ким Кенук, не подозревая, что у него глаза в жопе, выразил свое одобрение на последней странице. «Скопируйте и верните материалы на собрание, а оригинал отдайте руководителю». Дашев. шеф». Уголки моего рта дернулись, когда я обернулась. Дживон, увидев это, заставила себя не рассмеяться и отправила мне сообщение. «Доставку оригинала сделаю я». Я проверила сообщение и повернула голову. Дживон посмотрела в мои глаза и осторожно помахала документом в руке хотя это было ясно, что это не было первоначальным планом. И я смутилась еще больше. Сообщение пришло снова. «Быстро скопируйте это. Уже почти время встречи». Как только Джон закрыла папку, она взяла документы и подошла к месту Юджихёка. «Босс!» Юджихёк выглядел усталым, снял очки и потер глаза. Его лицо было достаточно симпатичным. Мне вдруг в голову пришла мысль, и сердце мое сжалось, как у человека, совершившего грех. Это все из-за слов Энхо. Я передала документы с максимально непринужденным видом. Это план на сегодняшнюю встречу. Он был одобрен менеджером. Оставьте это там и готовьтесь к встрече. Он по-прежнему сохранил жесткость и деловой тон. Как и ожидалось, было ясно, что Пэк Энхо сильно ошибался. За подготовку к встрече отвечали самые молодые участники. Я получила пачку документов от Джуран и положила подбородок на перегородку Сумин. «Пожалуйста, возьмите это и поставьте в конференц-зале. И еще нужно кофе». Сумин подняла голову и посмотрела на меня. «Дживон, я не самый младший!» «Это не Дживон. Это помощница менеджера Кан. Когда я приложила указательный палец к губам и тихо заговорила, Сумин поджала губы. Да, помощница менеджера Кан. Сумин взглянула на Кондживон, который возвращалась на свое место, а затем скрестила руки на груди. Ким Кенук выполняет всю свою работу на компьютере, но она не могла сделать что-то подобное, требующее от нее движения тела. Она уже израсходовала весь кофе. Работать по контракту раздражает. Унижение от того, что на выходных ее назвали контрактником, все еще было свежо в ее сердце. Сумин, которая кипела в одиночестве, обернулась и увидела сидящую рядом с ней Хиён. Хиён, можешь приготовить кофе в конференц-зале?» «Хорошо». По какой-то причине Хиён весело ответила и встала. Сумин собрала пачку документов и скрепила их вместе, а затем нахмурилась, увидев, в каком направлении движется Хиён. Она попросила ее приготовить кофе, Почему она пошла к менеджеру? Сумин тихо подошла к сиденью Юджи Хёка и задержалась, прислушиваясь. «Менеджер, дайте мне, пожалуйста, корпоративную карту, чтобы я могла купить кофе к встрече». Юджи Хёк достал кредитную карту и протянул ее Хиён, которая высказала просьбу так уверенно, что это было бесстыдно. «Прикрепите квитанцию». «Спасибо, менеджер». Хиён ярко улыбнулась и вышла с карточкой. Сумин наблюдала широко открытым ртом, затем вернулась на свое место и нервно скрепила степлером документы. Можно ли было так поступить? Ее не учили этому. Они хотели посмотреть, как она заваривает 20 чашек кофе? Одна только мысль об этом разозлила ее. Уже было неприятно, что она была так близка к кан Сумин достала сотовый телефон и быстро нажала клавиши. Получателем сообщения стал Ким Кёнук. Лучший рыба на гриле в офисе. О, американо? Это хорошо. Когда я выпила смешанный кофе, утром мне стало плохо. Хион, ты молодец. Сотрудники, вошедшие в конференц-зал, выглядели мягкими, как только что пойманный кальмар были рады видеть кофе, поставленный на их места. Сумин тоже села и ярко улыбнулась Хион. Я уже хочу пить. Спасибо, Хион. И сел села, затем в конференц-зал вошел менеджер Ким Кюнук. «Что это? Кто купил кофе?» Как только он вошел, началась неприятная атмосфера. Хьюн невинно подняла руку. «Я купила». «Ты хвастаешься?» Ким Кюнук указал своим пухлым пальцем на Хьюн. «Кто приносит на утреннюю встречу такой дорогой кофе из кафе?» «Кофе заваривать нужно в кафетерии». Корпоративная карта кажется пустыми деньгами для контрактника. Сотрудники вздрогнули и приняли прямую позу. Ким Кенок подумал, что это из-за него, и наполнил легкий воздухом. В любом случае, новички в наши дни не знают, как экономить деньги компании. Когда я впервые присоединился к компании, господин Ким Кенок. Глубокий низкий голос прорвал гнев Ким Кенука. И Я дал ей эту карточку. Выражение лица Юджи Хёка было на удивление более решительным, чем обычно. Ким Кянук выдавил улыбку и почесал затылок. «А, да? Но она использовала корпоративную карту, чтобы купить кофе!» «Это моя личная карточка, потому что я не люблю растворимый кофе!» Как только он закончил говорить, Хён подошла и вежливо вручила ему открытку. «Хорошо сказано, менеджер!» Юджи Хёк положил карточку во внутренний карман и подошел к главному столу. Имкионук, который колебался, тоже тихо сел рядом с ним. «Давайте начнем встречу. Это план заместителя Яна, верно?» «Да, менеджер». Джуран пролистала аккуратно разложенные документы. «Это новый пакет документов и маркетинговый план. Это продукт, который сочетает в себе популярное ключевое слово «здоровье» с полуфабрикатами, основным продуктом нашей компании ЮИК Фуд». Так что даже семьи из одного-двух человек могут легко питаться здоровой пищей. Таким образом, упаковка выделяется среди других красочных продуктов. Она была разработана по форме бумажного пакета, чтобы выделяться. На странице 3 список ингредиентов, а на странице 5 дизайн упаковки. Тут и там раздавался звук документов. Встреча прошла гладко, все серьезно рассмотрели план и задали Джоран несколько вопросов. Это выглядело так. Это связано с рекламой. Это правда, что лучший эффект воздействия – это реклама, транслируемая по публичному каналу, но было подтверждено, что драма PPL имеет гораздо более высокую конкуренцию. Гораздо дешевле запросить PPL для кабельных драм, которые в основном смотрят люди от 20 и до 30 лет. Основная целевая группа новых продуктов. Вывод – максимальный эффект может быть достигнут при затратах. Есть 15 страниц плана, графики, затрат и период для публичной трансляции рекламы и драмы PPL. Сотрудники одновременно сдали документы. То же самое можно сказать и о Юджихеке, который внимательно слушал брифинг, держа в руках шарик ручку. Как показано на диаграмме, стоимость СЕФ. Подождите, госпожа Янжуран. Юджихек поднял руку и остановил встречу. Да, менеджер. В плане ошибка. «На странице пятнадцать приведен пример рекламной модели, а не диаграммы». Ким Кюнук вытянул шею и посмотрел план в руке Юджи Хёка. Внизу была помечена страница пятнадцать, но на прикрепленном фото была не карта, а актер-мужчина. «Заместитель Ян, я сказал вам доставить его в первоначальном виде!» Она была поймана на одной ошибке. Когда Ким Кюнук громко закричал, Джоран смущенно встала, и подошла к Юджи Хёку. Сумин посмотрела на эту сцену, сжав обе руки со испуганным выражением лица. «Ах, извините, этот план был отклонен менеджером, но я дала его вам по ошибке». Все в порядке. Пожалуйста, принесите мне один побыстрее». «Да, менеджер». «Нет, подождите». Юджи Хёк, листавший план, позвал Джоран, которая была готова бежать. «Извините, можно на минутку? Менеджер Ким». Он взял план из рук Ким Кенука и проверил содержание на второй странице. Отличались только порядок и шрифт, но содержание было то же самое. Ян Джуран, это отвергнутый план? Да. Новый план был одобрен и обсужден сегодня. Джуран предоставила свой план. Юджихек также подтвердил это. Он был точно таким же, как и то, что держал менеджер Ким. И только оглавление и шрифт отличались. От того, что у Юджи Хека. Сотрудник Ю, что вы делаете? Увидев совершенно застывшее выражение лица Юджихека, Ким Кенук выпалил слова без всякого предупреждения. Хён медленно поднялась и вышла из конференц-зала. Шеф Ким? Да, менеджер. Почему первый план был отклонен? Ким кинук моргнул, услышав вопрос Джихека. Я отклонил это предложение, потому что не было ни одной подходящей части. Возможно, менеджер спешила, поэтому взяла что-то грубое из интернета. Как этот план был принят? Я несколько раз отклоняла его, и она сделала это правильно. Поэтому я подумал, что этого будет достаточно, и принял его. Сколько раз? Пространство между бровями Юджи стало уже. Ким Кёнук, еще не разобравшийся в ситуации, взял первый план и сделал вид, что просматривает его. «Проверьте это». Юджи положил план номер четыре перед Ким Кёноком. «Это один и тот же план. На что вы посмотрели и отвергли, а на что вы посмотрели и приняли?» Потрясенный Ким Кёнок быстро пролистал план. По его словам, это был тот же план, только с другим шрифтом. «Что это? Помощница менеджера Ян? Вы шутите?» Это Джуран, которая не ожидала, что все обернется таким образом, не смогла ответить и промолчала. В этот момент Дживон встала. Мне очень жаль. Помощница менеджера Ян Джо Ран сама написала первый план. А я написала план, который сейчас загружен. Двадцать пар глаз одновременно были устремлены на меня. И я больше не боялась, что меня заметят. Я проигнорировала все взгляды и только уставилась на Юджи Он тоже смотрел на меня холодными, острыми глазами. Что вы имеете в виду, госпожа Кандживон? Сухо спросил Юджи Помощница менеджера Ян уже некоторое время чувствует себя плохо. Поэтому я попыталась помочь ей, однако я подумала, что план, который она дала мне для справки, был просто справочным материалом. Поэтому я написала план на его основе и передала его менеджеру. У госпожи Ян не было времени воссоздать его, поэтому она просто отправила его менеджеру. Мне жаль, что я передала менеджеру план номер один. И я слегка склонила голову в знак извинения. Конечно, не к Ким Кенок, а к Юджихеку. Заместитель Кан, вы в своем уме! кричал Ким Кюнок. Есть и другие вещи, в которых можно совершить ошибку, как это. То же самое касается и помощница менеджера Ян. Если бы была ошибка, разве вам не пришлось бы попросить больше времени? Поднявший шум Ким Кён кенок, почувствовал жгучий взгляд и тайком оглянулся на Юджихека. Судя по моему опыту, Долгого общения с Юджи Хёком он был очень зол. «Господин Ким Кёнук». Почетные титулы, которые всегда давались с добавлением «господин», после имени также стало короче. Кто кого теперь обвиняет? Сотрудники затаили дыхание и обратили внимание на Ким Кёнука, сожалея об отсутствии попкорна.